Глава седьмая. Клумбы затихли. Никто не квакал, лишь иногда раздавался тихий плеск и чьё-то чавканье. С болота принесло пелену туманов, которой тонули очертания домов, кустов и деревьев. И над всей этой неуютной сыростью, издевательски ярко, сияла почти полная луна. Я ступала по дорожке осторожно. Хотя шанс встретить кого-то в столь поздний час равнялся нулю, но под ногами то и дело предательски шуршали камешки один раз я даже на сухую ветку наступила. Треск в ночной тиши показался чуть ли не взрывом. Я едва на дерево не запрыгнула. Надо бы успокоительного сварить по фирменному бабушкиному рецепту, а то на эту кикеморию нервов не напасешься. На фоне попытки студента с четвертого курса героически самоубийца» повальная тяга к благотворительности отошла на второй план. Потому что попыткой это осталось лишь благодаря магистру Зельде, которая успела сплести магическую сеть и поймать лету на самоучку у самой земли. Сборщики пожертвований, вот ведь сообразительные ребята, мигом слиняли, и о них благополучно забыли. А Кикима загудела от сплетен, как могильный курган, на котором некроманты попойку устроили. Парень, прыгнувший с крыши, оказался сыном какого-то аристократа, приближенного к королю. И все гадали, прибудут ли следователи или влияние лорда Водвича, и на сей раз хватит, чтобы замять дело. Кто-то особо ушлы и даже ставки принимать начал. Стоило бы послушать про это на сей раз» глядишь знала бы что-то по заданию Водомотовича, Но мне стало совсем не по себе. Я и без того терзалась сомнениями, не мое ли зелье довело бедолагу до обнимашек с башней поганкой. В книге не было ничего про такие побочные эффекты, но я же яд гидры добавила. Вряд ли прежде кто-то проверял рецепт со столь редким компонентом. А после разговоров про расследование и вовсе тоскливо стало. Еще и ураганов масло в огонь подлил, буркнул что-то невразумительное и ушел к себе, даже разговаривать со мной не стал». Я попыталась достучаться до Свера, но он опять не отозвался. Можно было связаться с Коти, но не волновать же беременную подругу своими проблемами. А умолчать не получится, она точно заметит, что со мной что-то не так. И с бабушкой не посоветуешься, мигом примчиться за внучку воевать. Вот и получается, что обсудить волнующий вопрос не с кем. Даже Орсизы куда-то пропали, только Шуша шуршала веточками в углу. Но с ней беседы, увы, односторонние. Я убеждала себя, что надо сидеть тише воды, ниже травы прикинуться безобидной ромашкой и не привлекать к себе внимания. Но все равно не выдержала и отправилась узнать, как дела у пострадавшего. И вот теперь брела, спотыкаясь в тумане и вздрагивая от каждого шороха в шляпе невидимки, натянутой чуть ли не до самого носа. Шпионка недоделанная. Надо было хоть как тусовки для храбрости хлебнуть. Боялась я, конечно, ни тумана и не тихого чавканья со стороны клумб. Меня пугало то, что скоро выясню в лекарском корпусе. Но и оставаться в неведении больше не было сил. Входная дверь предательски скрипнула, зато дальше я продвигалась практически бесшумно. Шуршать и трещать в коридоре лекарской оказалось нечему. Конкретного плана у меня не было. Я просто хотела, пользуясь невидимостью, найти пострадавшего парня и убедиться, что с ним все в порядке. Я так старалась не издать ни звука, что мой слух обострился, и голоса, долетавшие сверху, я уловила издалека. Они приближались, и я не нашла ничего лучше, как юркнуть под лестницу, чтобы там затаиться. Вудвич. «При всем уважении в этот раз замять инцидент не выйдет». Не скрывая недовольства, заявил кто-то незнакомый. Рослый плечистый мужчина с перекошенным шрамом лицом, который шел первым. «Он прав, Вальд», – прошелестела магистр Зельда. «Отцу мальчишки уже сообщили». Гадюка, облаченная в очередную чешую, висла на локте декана и преданно заглядывала ему в глаза. «Знаю», – поморщился Водомутович. «Но «Ну, не стоит об этом беспокоиться. За пределами Академии я все решу». «Наша задача – разобраться здесь». «Да что тут разбираться?» – возмутился обманчиво хрупкий и юный эльф, замыкавший компанию. «Я сразу говорил, что дело смердит запретной магией. Надо специалистов приглашать, пока еще есть шанс. Тебе кругом происки темной империи, мирящица Садарель», – возразил ушастому Громила со шрамом. «Впустим к себе чужаков, потом не выставим. Еще и репутацию испортим. Самим надо все уладить, самим». «Согласна», – поддержала его Зельда. Сами мы до сих пор не можем выяснить, куда утекает выкачанная домами сила, снова возмутился эльф. Академии отчаянно не хватает магии, купол едва держится, тренировочный полигон пришлось закрыть из-за истончившихся защитных плетений. Столовые снова как лет триста назад используют дровяные печи, а оранжерею мне лично пришлось напитывать силы, чтобы растения не передохли. Не надо ныть! оборвала его гадюка. Нам всем приходится несладко. Все преподаватели вносят свой вклад в поддержание порядка и безопасности. А в это время кто-то ворует подпитку Академии, продолжил кипятиться ушастый. Еще немного и основание начнет разрушаться. Да вы, гляди, потонем. одни башни над болотом торчать будут. Воровство еще доказать надо, отрезал Вудвич. Велика вероятность, что произошел какой-то сбой, и сила просто утекает в никуда. А студенты, выпитые едва ли не досуха, это тоже сбой? Нет гарантии, что это все связано. Ну, конечно. Магия, добытая домами, исчезает, учащиеся, оставшись почти без силы, сходят с ума. «Весь второй этаж пострадавшими забит. А декан факультета вредной магии не видит ничего общего. Прелестно. Говорю вам, это какой-то ритуал. И те две девушки, что пропали весной, наверняка были принесены в жертву». «Прекрати истериться, Дарель, рявкнул Водомутович. «Я допускаю, что твоя версия верна. Но с тем же успехом все это может быть обыкновенной поломкой, которая неудачно совпала со студенческими разборками. Мне же не нужно напоминать, как порой развлекаются милые детки». Именно поэтому я и забросил в наш серпентарий отличную наживку на редкость приметную и столь же глупую ведьму. Глупую? Это я, что ли, глупая? Ну, знаете ли, ваша мутность. Ведомая злостью я чуть не вылезла из своего укрытия. Хотела гордо сорвать шляпу и устроить скандал, но чуть дальше по коридору задребезжало большое настенное зеркало. В нем отобразился сгусток тьмы с красными угольками глаз, и властный женский голос бросил раздраженно: Вы все еще здесь? А ну живо, в мой кабинет! «Да, госпожа ректор», — непривычно покорно склонила голову Зельда, и преподаватели дружно направились к выходу. А я так и осталась стоять, глядя им вслед и хлопая ресницами. «Ректор Кикима... Госпожа?» На следующий день. Похоже, выспаться в этой академии мне не суждено. Новый день, и я снова клюю носом над конспектом, зевая, как росянка при подлете мухи. Полночи я караулила в лекарском корпусе, надеясь еще что-нибудь разузнать. Но преподаватели от ректора, увы, к больным не вернулись. Надеюсь, ушли по домам порталом, а не стали закуской для властной дамочки, сотканной из тьмы. Интересно, ректор Кикима демоница какая-нибудь? Или, может, нежить? На Кикимору что-то слабо похоже. Хотя, может, это была всего лишь маскировка? Впрочем, речь сейчас не о ней, а обо мне и моих ночных мытарствах. Дежурные целители, засевшие в небольшой комнатушке на первом этаже, всю ночь пили настойку багульника и ничего интересного не обсуждали. Даже про Клотовский ни словечко не сказали. А ведь он только-только с крыши сиганул. Такое игнорирование происходящего было подозрительно. И объяснялось оно лишь одним, наложенным кем-то из магистров запретом. Магическим, разумеется. В палаты, где прятали пострадавших студентов, входить не решилось. Там на дверях такая защита стояла, что ни ведьми ни доучки лезть. Я рискнула только запустить простенькие щупы, способные определить наличие рядом живых объектов. И ничего более. Насчитала 15 штук. 15! А эти кикимаркнутые на всю голову делают вид, что у них ничего не происходит. Да у нас в Арис уже бы все по камешку разобрали, каждую травинку бы изучили в поисках вредителей. А тут... Одним словом, кикимория. Уморит кого угодно. Вернувшись в наш сурагановый домик, я еще полночи ворочалась сбоку бок, переваривая подслушанную информацию и сделанные на ее основе выводы. Во-первых, Вудвич не ошибся, я действительно сглупила. Поверила этому мутному типу, который не то чтобы откровенно врал, но точно не договаривал. Ведь по рассказанной им версии никто понятия не имел, куда делись студенты. И количество пропавших мне было названо куда меньшее, нежели есть на самом деле. А про утечку магической силы эта морда аристократическая и вовсе не заикнулась. Во-вторых, в произошедшем Склатовске я не виновата. Это не из-за моего зелья он на крышу полез. Раз Водомотович и его сообщники причислили парня к остальным, значит, он тоже был кем-то или чем-то выпит. А таким воздействием мое варево не обладает. В-третьих, вся эта гнилушка с башнями, которая Кикима называется, плавает посреди болота на честном слове и на трех лучинах. Того и гляди, к дну пойдет. Самым разумным было бы схватить вахапку Орсизов, запрыгнуть на шушу и лететь отсюда, оглашая округ громким воплем «Спасайся кто может». Но я все-таки ведьма а не эльфийка трусливая. Разберусь, кто тут студентами закусывает, и пусть потом хоть тонут, хоть к южным морям гребут. С этими мыслями, больше похожими на очередной план, я и вышла из академии с сумкой на перевес и парой рабынь на хвосте, которые активно перешептывались, но ближе пяти шагов подходить ко мне не рисковали, наученные горьким опытом в столовой. Не их опытом, а одной расфуфыренной дурой, решившей показать новенькой, кто в доме хозяин. Была эта девица истинной кикиморой. Породистой такой, серомордой, с россыпью мелких поганок на открытых частях тела. Грибочками я ее и прокляла. Ну а что? На лице есть, а во рту не имеются. Нелогично как-то. И чего она ко мне прицепилась, спрашивается? Остальные по-прежнему как от чумной шарахаются. То есть шарахались. Развернувшись, я шагнула к девицам, плетущимся следом. Они синхронно отступили от меня. Забавненько. Сделала еще шаг. Сокурсницы дружно отпрыгнули, одна даже споткнулась, едва не навернувшись. «Вы поскакать о кузочки вышли? Или спросить чего?» — уточнила я, не зная плакать или смеяться. «С одной стороны, меня начали бояться, значит, репутация грозной ведьмы работала. С другой? Эдак я тут совсем без друзей останусь. И впереди тогда самый унылый год в моей жизни. Скучно?» «Спросить», — с опаской поглядывая на меня, сказала одна из девчонок. Я вопросительно выгнула бровь, борясь с желанием упереть руки в бока. Девицы тупили и тянули кота за хвост, а у меня, между прочим, планы, недооформившиеся. «Это ты на щедрость всех зачаровала?» — скороговоркой выпалила вторая. Самолюбие требовало признания, но проснулся инстинкт самосохранения, и я артистично изумилась. «О чем вы? Эти ушлые сборщики мои кровно заработанные денежки увели. Может, это вы устроили, а теперь крайнюю ищете?» Прищурившись, я двинулась на них. «Они от меня». Ну, начинается. Неинтересно так. Не знаю, сколько бы мы еще играли в эти странные догонялки с перекидыванием ответственности за случившееся, если бы не громкие вопли от лекарского корпуса. «Это она! Она!» – орал какой-то парень, стоя в толпе студентов, собравшийся у здания, как раз там, где накануне магистра Зельда ловила прогуна с крыши. Любопытство победило все страхи, и мы с девчонками, не сговариваясь, бросились туда. «Я сам видел Мирабеллу с Клотовски, А потом он свихнулся и с крыши шагнул тыкая в приятельницу с Вера пальцем, вопил обвинитель. «И с Ювентой перед ее пропажей Мирка тоже была...» «Это ты, свихнулся, Илей. Пятясь к водяной клумбе огрызалась брюнетка, которая на сей раз была не в красном, а в нежно-голубом. «С Ювентой многие дружили, не только я. А Клатовский мне кое-что задолжал и не вернет теперь. В ближайшее время точь... Ай!» Взвизгнула она, взмахнув руками. «Просто дежавю какое-то. Счастье, что киселя рядом нет и лорда Вудвича. Что вы ко мне пристали? шмыгнула носом Мирабелла. Ее пухлые губы обиженно задрожали, в глазах блеснули слезы. «Я с вами не первый год общаюсь, но вы же до сих пор не пропали?» Такая хрупкая, нежная, растерянная шпала. Ну или курица, судя по неуклюжести. Чуть в лужу не села, споткнувшись о бортик. Пусть Мирабелла и не девушка-змейся, но мне она все равно не нравилась. Да и дыма без огня не бывает. Вдруг эта бедняжка, правда, к магическому опустошению студентов причастна. Или и ты перегибаешь!» Зашипел пепельный блондин, оттесняя разъяренного парня от шпалы. Я тоже с твоей Ювентой говорил перед ее пропажей. Но меня обвинить кишка тонка. Ты к Клотовски не подходил, буркнул Ильи. Так он мне ничего и не должен. Но. завянь уже, вот честно: не до Клатовски сейчас с его придурковатыми выходками. Он и раньше особым умом не отличался. Может, спирта гном его перепел, вот и решил полетать. К Ювенте не имеет никакого отношения, ни он, ни тем более Мира. Сказал, как отрезал парень с оттенком волос, подозрительно напоминавшим тот, что был у лорда Вудвича. «Не родственник, надеюсь?» Словно почуяв мой взгляд, защитник шпала обернулся, глянув на меня голубыми глазами. Водянистыми такими. Может, они с деканом и не родня, но точно оба из водяных будут. «Лэнд, я хочу домой!» Почуяв поддержку, брюнетка повисла на руке защитника, который продолжал пялиться на меня. Аж неловко стало. стала. «Лэнд, Лэнд, где-то я это имя уже слышала». «Точно, Ленд. «Еще Ойк, если не ошибаюсь, Сиры были в рекламном списке Мавки. Так вот как выглядит второй наиболее вменяемый господин для бесхозного раба. А третий, где загулял, я обглянула товар лицом. Исключительно ради интереса, конечно же». Собравшиеся у лекарского корпуса студенты разделились на два лагеря. Одни поддержали подозрения Илья, другие начали требовать доказательств. Одним словом, там стало жарко, и, пользуясь царящей неразберихой, я по-тихому сбежала домой. Стоило бы, наверное, остаться и послушать, но слишком пристальным был взгляд Лента, слишком цепким. Да и шпала, Мирабелла в смысле, тоже меня заметила. Глаза ее расширились, губы дрогнули, а потом опять задрожали, будто она вот-вот расплачется. И все это при взгляде на меня. Свер ее запугал моим именем, что ли? Выяснять этот, без сомнения, любопытнейший вопрос я не стала. Вернулась домой, где не обнаружилось ни соседа, ни урсизов, ни, что совсем неожиданно, домового. Все четверо как в воду канули. И даже записочки мне не оставили. В ожидании их я села за уроки, но чуть не заснула с конспектом в обнимку. Накатила такая усталость, что глаза просто закрывались. А ведь на ночь у меня была запланирована очередная шпионская вылазка. Вот вернутся мои домочадцы, возьму их с собой на разведку. Пусть своим магическим зрением на территорию этой гнилой академии посмотрят. Глядишь вместе и найдем, куда выкачанная домиками сила утекает. А не найдем это, так все равно что-нибудь доразузнаем. Но сперва надо поспать. На кровати рухнуло срубленной березкой. Даже переодеться сил не нашлось. Глаза закрылись, и я отключилась. Снилось что-то неприятное, мутное. Будто меня подняли и куда-то волокут. Совсем не бережно и явно не с романтическими целями. Ругаются, пару раз чуть не роняют, а потом в пасть к большому дереву запихивают. То есть сперва это дупло было, но, как водится в кошмаре, оно вдруг зубы отрастило и проглотило сонную ведьму с превеликим удовольствием. Приснится же такое.